Издательство Миф издательство Миф представляет представляет. Издательство Миф представляет Кевин Русс Устойчивы к будущему. 9 правил для людей в эпоху машин. Читает Андрей Курилов. Памяти моего отца. Двигайся дальше по мере того, как открывается путь. Квакерское наставление. Предисловие к российскому изданию. Роботы заменят людей. Эта фраза нередко встречается в кликбейтных заголовках статей различных СМИ, связанных с автоматизацией привычных и устоявшихся процессов. Некоторые из них, в частности при упоминании искусственного интеллекта, особенно сильно будоражат фантазию, пророчат мрачное будущее и рисуют голливудские картины парабасщения человечества. С момента появления первых станков мировая экономика стремительно росла за счёт изобретения новых средств производства. Каждая из промышленных революций оставляла за собой шлейф из исчезающих профессий, например, фонарщиков, водовозов, телефонистов. Но важно учитывать и то, что старых профессий исчезло гораздо меньше, чем появилось новых. Дальнейший рост глобальной экономики возможен главным образом благодаря появлению интеллектуальных систем, способных объединять различные средства производства в единые непрерывные процессы и эффективно управлять ими без участия человека. Создают, обучают и настраивают эти системы всё ещё люди. Но надолго ли это? В авторе книги Кевин Русс рассматривает вопросы места и роли человека в мире, стремительно меняющемся под натиском цифровизации. Это не попытка выдать очередной бульварный нон-фикшн на хайповой теме, а настоящее исследование с честным и объективным взглядом на становление новых норм. Кирилл Семенихин, директор университета Инаполис